сто 118. Март. 29. -е. Так уж устроен человек, что хочет он получить высшее, пребывая в привычном болоте, и иметь дары духа, не поступившись ничем, и тараканы за пазухой, и луч света. Так половинчатость входит во все, делая его половинчатым служителем света. Одной половиной своей служит свету, другой тебе. Результаты, конечно, плачевны, и когда наступает ответственный момент, чаша осуждения перевешивает заслуги. И можно ли удивляться, что к нам в столетие доходит один? Так званых много, но избранные где? Магнит фокуса явлений, противоположных магниту фокуса иерархии, оказывается сильнее и неодолимо притягивает к себе неутвердившиеся в свете сознания. Так происходило всегда. Но сейчас время последнего разделения и время выбора путей навсегда, и примкнувшие к тому или иному фокусу с ним и прибудут. И сидящие за одним столом могут быть под действием противоположных фокусов притяжения и в духе уже разделиться по своим полюсам и принадлежать им. Для нас не имеет значения, под какими предлогами или при каких условиях тьма забирает своих и отделяет от нас, для нас важен сам факт неисполнения указа и отхода. И сидящие за одним столом могут оказаться в разных сферах, сами того не осознавая. Осознание, полное осознание придет, когда будет уже слишком поздно, и нити окажутся порванными. Даже к повесившемуся Иуде пришло это... осознание отрыва от света, и даже его дух не выдержал этого ужаса. Начинается отход с малого, чтобы завершиться большим. Положение остается неизменным. Однажды предатель, предатель всегда. Люди не понимают следствий своих поступков. И в течение краткой земной жизни своей совершают поступки, которые имеют решающее значение – для длительного надземного существования. Отошедший от иерархии здесь, обрекает себя на беспросветное существование там, хотя бы и провел он все дни своей жизни земной во славе, богатстве и благополучии полном. Прилежание к церковничеству не гарантирует право на вход в Царство Света. Избравший путь следования указу Учителя кармически привязывает себя к лучу, и тем утверждают путь свой. Приближение к свету не заказано никому. Но трагично положение, когда лицо обращено к свету, а ноги шагают в противоположном от него направлении. Это разделение сознания в себе самом очень показательно. Не устоит дом, разделенный в себе. Можно представить себе, какую обузую является для учителя такое разделившееся в себе сознание. Потому мы предпочитаем прямых врагов света служителям половинчатым, ибо они не суждены. Скажу, когда будет объяснено все, и исчерпаны все доводы, и безрезультатно, может, будет умыть руки отойти, и тогда положение изменяется в корне. До сих пор отходило половинчатое сознание, теперь же... Не оно будет отходить, но от него отойдут, и оставлено будет оно, будучи предоставлено самому себе. Кармические явления это имеют решающее значение для будущей судьбы человека, ибо определит его путь и направление. Следует понимать, что приближение к свету не шутка. Многое прощается там, где систематическая преданность, но не прощается ничего, где ее нет. Я огненной мыслью уши забитую тьмою пробью, но если объятия тьмы окажутся сердцу милее, тогда укажу — отойди.